пустой, никчемный. Дай-то Бог, чтобы Ленечка вернулся к ней. Для нее он единственная и, может, последняя надежда. Она переступила дозволенной и наказано Ей труднее, чем Павлу, и моя душа теперь на ее стороне. Нельзя терять человека. Да коли можно, надо надеяться, надо протягивать надежду. Но тетя Паша права. Закон наказывает на время, а совесть навсегда. Выбор цели или рассуждения о смысле бытия. Все реже встречаются ситуации, даже самые личные, самые частные, которые бы так и оставались делом сугубо личным и частным. Все чаще ситуации, когда личное, собственное, порой даже интимное, наполнено такой взрывчатой силой общественного значения, что умолчать это частное было бы, если хотите, преступлением, пусть нравственным, а все же преступлением. Умолчание явного, Нежелание анализировать общественную ситуацию, особенно сложные ее повороты, есть не что иное, как сокрытие того, что следует судить. Не по такой ли порой причине, не по причине ли отсутствия истин или неповторения истин, а истина должна повторяться, и неповторение ее тоже тяжкий грех. Или стыдливого необсуждения этих истин или превратного, субъективного, немногостороннего обывательского мещанского, примитивного толкования важных правил, не попричинили одним словом умолчание или неверного толкования и выстраиваются в результате такие судьбы, какие предстают перед нами в двух письмах, пришедших в редакцию журнала «Смена» и которые я пытаюсь обсудить на этих страницах с помощью читательских мнений. Хочу быть первым. Уважаемая редакция, вопрос, который я хочу вам задать, может показаться на первый взгляд и странным, и нескромным но я почему-то уверен, что этот вопрос сегодня волнует многих моих сверстников. Мне 27 лет. Для себя я, конечно, ответ на него уже давно нашел, но вот то, как реагируют на мой образ мыслей и поступков некоторые знакомые, мне не дает покоя. Расскажу все по порядку. Встретился я недавно со своим бывшим однокашником, мы с ним в одном институте учились и даже распределились на один завод. Полгода назад Володя перебрался от нас на другое предприятие, и с тех пор мы с ним не встречались. И вот узнаю, что теперь он уже не инженер-конструктор, а обыкновенный наладчик станков. Оказалось, что это обстоятельство его вполне устраивает. Отработал восемь часов и свободен. И отвечаю только за себя, не то что ты, бедолага. Поговорили мы с Володей еще о том и о сем и расстались без особых эмоций. Но одна его фраза не выходит у меня из головы. «Ну как твоя карьера? Куешь помаленьку?» С такой иронией он задал мне этот вопрос, что я действительно стал сомневаться а может и вправду аморально, в производственной работе, как и в спорте, стремиться к первенству. Неужели безнравственно и на этой беговой дорожке выбиваться в лидера? Сколько себя помню, никогда не был середняком. Десять школьных лет только отличник. Честолюбие, а может быть и тщеславие, не позволяло, например, получить четверку по нелюбимой истории. Середняки, на мой взгляд, чистолюбие просто лишены. В общем, я привык к положению вечного пятерышника. Учителя ставили меня в пример нерадивым и сереньким. Родители не могли нарадоваться. Каждый год похвальная грамота. Школу окончил с медалью. Друзей, правда, у меня близких не было, да их и сейчас нет.